Мир электричества. Сколько миллионов раз должна была сверкнуть молния, чтобы человек наконец-то задумался, а что же это такое? Между натертыми кусочками янтаря, притягивающими предметы, и молнией, казалось бы, ничего общего. А ведь все это электрические явления. И слово-то электричество от янтаря пошло. Но чтобы уловить родственность столь непохожих явлений, потребовались опять-таки тысячелетия. Что ж, человек такой тугодум? Да нет, слишком тонкой материей оказалось электричество. Но уж когда выяснилось, что в нем к чему, люди так крепко запрягли его, так приспособили, что всего за 200 лет... Изменились его помощью облик всей своей жизни. Электротехника, электроника, электроэнергия, электровоз, электросварка, электростанция, электромузыкальные инструменты. Ну ни шагу без электричества. А не надо никуда шагать. Оно здесь. Прямо на вас. Стоит стянуть с себя свитер, как.